Глава 16 Земная федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная зона. Она же Инферно. Руины Миддлтауна. Сырое крысиное мясо – тот еще деликатес. Во всяком случае, для меня. И это учитывая, что вкус у меня не самый взыскательный. Однако я все же сумел справиться с рвотными позывами, одолевшими меня первые несколько минут. И съесть все до грамма, даже косточки обглодал. Требуху сначала хотел разбросать неподалеку, чтобы приманить еще крыс. Но потом подумал, что на запах могут прийти не только крысы, и кое-как закопал внутренности в грудах сгоревшей квазиплоти. После чего понял, что силы совсем не осталось и нужно поспать. Валяться посреди этажа было не сказать, чтобы уютно. Но делать нечего. Двигаться все еще было тяжело и больно, да и не спрашивал у меня организм Отрубил в какой-то момент сознание, да и все. Проснулся я от непривычного шума. Открыв глаза, какое-то время не мог понять, что происходит. Потом дошло, снаружи шел дождь. Конкретный мощный ливень. И тут же я понял, насколько сильно мне хочется пить. Черт! Попробовав сесть, я вдруг осознал, что в боку боли почти нет. И душу я свободной и полной грудью. «Хорошо. Попытался согнуть ногу. Нормально. Слабенько отдаётся, но не более. Пожалуй, что и встать можно». «Биоботы — это хорошо, да. Вот только насколько ж критическим было моё состояние, если приём крови королевы ксеносов лишь помог мне зарастить раны, и то не до конца. Прошлый раз, когда я пил кровь берсеркера, я был измождён и вымотан, и содержимое пробирки дало эффект, какой не всякий боевой коктейль отдать может». Здесь же ощущение, будто неделю в госпитальной койке провалялся, после того, как эскулопы по кусочкам собирали. Состояние похоже на то, что было после взрыва шахты. Да уж, ладно, нужно попытаться встать. Где-то вверху собралась лужа внушительных размеров. Ее содержимое полилось через край, зонким ручейком стекая вниз и разбиваясь об пол. Этот звук буквально сводил меня с ума. Собравшись силами и приготовившись к новому приступу боли, я рывком поднялся, не оставляя себе времени на раздумье, Получилось лучше, чем я ожидал, больно, но вполне терпимо. А главное, ноги не подогнулись. Я хоть и покачнулся, но удержался в вертикальном положении. Хорошо. вступая как можно осторожнее подтягиваю за собой правую ногу, я направился туда, где уже начала образовываться небольшая лужица. Доковыляв до стены, я оперусь о нее и несколько секунд стоял, переводя дыхание. Только после этого я сложил ладони лодочкой и поставил их под струю мутной воды, бегущей с верхнего этажа. Дождь шёл сильный, и ладони наполнились быстро, стараясь не думать, что может содержаться в осадках на Рапсодии. Я жадно выхлебал воду и снова подставил ладони под струю. Вода слегка отдавала металлом, но мне было плевать. Бесценная влага в считанные секунды впиталась в пересохшие ткани, и чтобы напиться, мне потребовалось повторить процедуру четыре или пять раз. Только после этого я выдохнул, вытер руки о штанины и огляделся. «Отсюда нужно выбираться, это факт». То, что на огонек до сих пор не заглянули ксеносы, иначе как чистым везением назвать невозможно. Теоретически, мимикрия крыв королевы должны меня защитить, но проверять это на практике желания не было. Я только-только начал восстанавливаться, так что энергию можно потратить более разумно. Шкала так и висела в тревожной желтой зоне, и одна-две активации способностей снова превратят меня в беспомощную развалину. А мне бы этого не хотелось. Кроме того, ксеносы сейчас не основная опасность. «Гораздо страшнее для меня будет ночной холод, который обязательно придет след за дождем. Чтобы не замёрзнуть нужно двигаться. Понять бы только в каком направлении». Я отошел от стены и внимательно ее осмотрел. «Да, в моем нынешнем состоянии путь наверх мне заказан. Банально не хватит сил, чтобы выбраться, хватаясь за выступы. Еще недавно я бы и не заметил такое препятствие, но, увы. Черт, и что же делать?» Не оставаться же здесь на самом деле, надеясь на дождь и крыс, как на источники воды и еды. Продолжая одной рукой держаться за стену, я медленно обошел место своего заточения по кругу. Когда-то здесь был этаж здания. Потом несколько плит обвалилось, блокируя коридор. Потом пришли ксеносы. Короче, сейчас я находился в достаточно глубокой яме. Даже реши я попробовать разобрать завалы, что сейчас звучало так же сказочно, как попытка выбраться наружу при помощи левитации. Я бы банально не понял, где это лучше делать. «Так, а это что у нас?» Пройдя несколько шагов, я присел, поморщившись от боли в ногах. «Ага, лаз, причем достаточно крупный. Типичная нора ксеносов, логично. Если они обустроили здесь инкубатор, значит, предусмотрели дорогу к нему. Куда ведет нора, неизвестно, но можно подумать. Учитывая, что атаковали твари из нескольких подвалов одновременно, логично предположить, что все они соединены между собой». Скорее всего, весь центр Миддлтауна изрыт ходами. И направившись по одному из них, я рано или поздно выберусь... Э, Куда-то выберусь, в общем. Либо впасть к какой-нибудь особо крупной твари, либо на свободу. Если же я останусь в яме, выбраться я уже, скорее всего, никуда не сумею. Ночной холод убьет меня гораздо быстрее, чем гипотетическая тварь в тоннеле. Биоботы, наверное, смогут что-то сделать, чтобы я не мерз. Но это опять же ударит по запасу энергии, который необходим для регенерации. «Да и вообще тупо сидеть и ждать, пока завершится регенерация, раз за разом переживая момент предательства отряда и представляя, что происходило в Форте, где ничего не подозревающие люди оказались в компании двоих отлично подготовленных профессиональных убийц. Дерьмо, да меня даже сейчас разорвать от бешенства начинает. Хотя, может, всё и не так плохо, а? В Форте тоже далеко не невинные овечки остались. Их больше, причём значительно. Может, отбились ребята?» Чёрт, как бы то ни было, сидя здесь, я этого не узнаю. В общем, решено. Нахрен у моря погоду ждать. Нужно выдвигаться. Куда-то да и выберусь. Нужно только хоть немного подготовиться. Хотя бы в пределах тех возможностей, что мне сейчас доступны. Я на миг прикрыл глаза, помассировал лицо ладонью и решительно встал. Время действовать. Первое, что я сделал, обшарил карманы успешного кочинить корпората. К сожалению, его, как и меня, раздели до нижнего комбинезона, прежде чем сбросить в яму. И моей единственной добычей стал плоский прямоугольник коммуникатора. Я покрутил ком в руках, нажал клавишу разблокировки. Стандартная штуковина, частично дублирующая, частично дополняющая возможности имплантов. Закрытый канал связи, особый протокол шифрования данных, аппаратный ключ, мощная антенна. Похоже на армейский тактический планшет, только поменьше и поизящнее. Я пользовался такой штукой неоднократно, так что разберусь, думаю. Сейчас он бесполезен, а вот в Элизиуме, думается, он сыграет свою роль. Вряд ли без этой штуковины я попаду в закрытую административную часть. Ладно. Я расстегнул клапан комбинезона и спрятал коммуникатор во внутренний карман, туда, где уже лежала пустая пробирка из исследовательского набора. Не знаю, зачем она может мне понадобиться ещё. Но когда теряешь всё имущество, даже такой мелочь выбрасывать неохота. Закончив с коммуникатором, я принялся раздевать корпората. Процесс извлечения чипа будет не самым чистым, а одежда баргера мне еще пригодится. Пусть комплекса у геймдиректора пожиже, но куртку я его как-нибудь натяну. Да и на штаны и виды имеются. Они хоть и перепачканы, но мне пригодятся. Так, ладно, сейчас самое неприятное. Я снял свою куртку, отложил ее подальше в сторону. И, тяжело вздохнув, взялся за осколок стекла, которым совсем недавно потрошил крысу. Нора оказалась довольно узкой для человека мои комплексы да и ползти оказалось не намного легче, чем ходить. Но я, по крайней мере, куда-то двигался. Импровизированное оружие из штанины корпората, завязанное узлом и большого булыжника подходящей формы в эту штанину помещенного, мешало и цеплялось за неровности, за поясом упиралась в бок металлическая пластина, найденная в углу и превращенная в импровизированный нож. Я морщился, ругался под нос, но продолжал ползти вперед. Это лучше, чем сидеть в яме. Движение согревало, а боль понемногу уходила. Так что нормально. Главное, не влезть куда-нибудь в логово ксеносов, вроде того, что было в заброшенной шахте или в том же форте. Хотя, по логике, куда-то в подобное место ход и должен вести. Я рассчитывал только на то, что у этого хода обязательно окажется от норок, которые рано или поздно выведет меня на поверхность. И лучше бы рано, чем поздно, ибо... Элис, что у нас с энергии? Насколько её хватит? Общаться с нейросетью после устроенной ей подставы было сложно. Хоть я и понимала что вины самой Алиасы в этом нет, тут больше нужно винить Трикса, и хитро сделанного менеджера Невижен. Тем не менее, я слишком привык полагаться на виртуального ассистента, и тот факт, что она может меня подвести в самый ответственный момент, сильно демотивировало. Но больше мне, увы, полагаться не на кого, так что придется учиться смирять свою паранойю. Я бы не рекомендовала использовать любые способности биокомпьютера, До того момента, как шкала не заполнится хотя бы наполовину. И даже тогда советую пользоваться способностями аккуратно. Все силы биоботов сейчас направлены на регенерацию организма. Тяжелое сотрясение, сломанные ребра, пробитая легкой, простреленные ноги. В идеале вам бы, босс, несколько дней отдыхать, хорошо питаясь и не вязываясь неприятности, иначе... К сожалению, у меня нет такой возможности. Сухо оборвал я нейросеть. Я задал тебе конкретный вопрос. Отвечай. Имеющейся энергии хватит на минуту использования мимикрии, пару минут работы пси или детектора биологических форм, возможно кратковременная активация берсеркера, не больше чем на 5-6 секунд. Использование ментального щита, ментального доминирования и концентрации фокуса попросту убьет вас. Новые функции, полученные благодаря крови королевы ксеносов, еще не адаптированы. Я намеренно не занималась этим, чтобы не тратить энергию. Замечательно, все боевые функции в оффлайне, минуты мимикрии, пять секунд берсеркера. Да уж, кажется, идея полезть в нару оказалась не такой уж и блестящей. Впрочем, забраться на стену я все равно не смог бы. Черт, хреново быть калекой, поскорее бы отрегениться. Сейчас мысль о том, чтобы сожрать труп туманника, уже не казалась мне такой дикой. Интересно, хватило бы его, чтобы полностью восстановиться? Я представил процесс поедания человеческого тела, и желудок скрутило спазмом. «Было б чем, стошнило бы». «Да, до ручки я еще, кажется, не дошел. Ладно, будем надеяться, что мне все же удастся отыскать какую-нибудь пищу». Полз я медленно, делая остановки каждые 10-15 метров для кратковременного отдыха. И дело даже не в энергии. Измученное тело попросту отказывалось терпеть издевательство над собой и уходило в глухую забастовку. Приходилось после каждого преодоленного отрезка пути укладываться на пол и переходить в себя, восстанавливает дыхание и накапливая силы для следующего рывка. Радовало хотя бы то, что лаз расширялся. И я теперь передвигался вполне себе на четвереньках, а не ползком, как до этого. Боль в ногах, правда, не исчезла, но хотя бы двигаться стало удобнее. А ещё через пару сантиметров я понял, что пол идёт под уклоном, а откуда-то спереди тянет тёплым воздухом. Кажется, я всё-таки куда-то добрался, понять бы только куда. Псисканеры использовать я не стал, нужно беречь энергию. Продвинувшись еще на десяток метров, я увидел конец лаза. Подобравшись к самому краю, я аккуратно высунулся, окинул взглядом пространство впереди и быстро убрал голову. Так, что мы имеем? Прикрыв глаза, я попытался восстановить в памяти увиденное. Крупная пещера, затянутая квазиплотью. У дальней стены пульсируют инкубаторы, на полу несколько тел в повалку, человеческих. На противоположной стороне еще один лаз. Да уж, на выход не похоже. Кажется, я снова забрался в нору, приспособленную ксеносами под инкубатор. Замечательно. Правда, есть и хорошие новости. Сомневаюсь, что рабочие ксеносов проволокли бы тела по тому лазу, через который пришлось пропихиваться мне. А значит, впереди есть путь наверх, что мне и требуется. Кроме пульсирующих инкубаторов, никакой активности в пещере не было. Что ж, значит, нужно поторопиться, пока эта самая активность не появилась. Инкубатор не страшен, шансы на то, что именно когда я спущусь в пещеру, из него полезут новорождённые ксеносы минимальны. Хотя с моим везением мы. Впрочем, ладно, нужно действовать. Кое-как развернувшись в узком лазе, я повернулся кормой к выходу и принялся пятиться. Достигнув края, лёг на живот, вцепился пальцем в неровности пола и начал понемногу выталкивать себя из норы. Вот только аккуратного спуска всё равно не получилось. Когда в воздухе повисла большая часть тела, а слабшие мышцы не выдержали его веса. Я неуклюже, как мешок с песком, рухнул на пол. Адская боль заставила меня забыть об осторожности, и некоторое время я вопил на все окрестности матом, благим и не очень. Кажется, мои вопли были слышны на другом конце Миддлтауна. Демаскировка полная, хотя на месте твари лично я б не стал связываться с существом, способным так и, заслышав подобное, забился бы в самую глубокую нору. «Но где я, где ксеносы, разница в психологии и пропасть, так что лучше бы мне заткнуться и свалить отсюда как можно скорее. Я сейчас даже с рабочим не справлюсь в таком состоянии, без оружия». Кое-как поднявшись, я огляделся. «Да, пещеру приспособили под инкубатор, однозначно. И, как понимаю, из этого инкубатора вскоре начнут лезть мелкие ксеносы. Тела, думаю, притащили, чтобы новорожденные не голодали. но ну и мне, думаю, тоже пригодятся». Одеваться с трупов не привыкать, мне сейчас что угодно сгодится. Подойдя к куче тел, я нахмурился. Свежие. Неведомая нянька была здесь совсем недавно. Надеюсь, это хороший признак. И в ближайшем будущем тот, кто присматривает за инкубаторами, не появится. Так, мне бы боевой костюм. Я перевернул лежащее сверху тело. И едва с размаху на задницу не плюхнулся. Блайз. Дерьмо. На лице сталкера застыло недоумение. Мёртвые глаза будто спрашивали меня: "Как так вообще?" "Сука, не знаю, Блейз, не знаю". Присев на корточки, я обхватил голову руками. Кажется, только сейчас до меня начал доходить весь мрак ситуации. До этого я сам не верил, что выживу. Потом был занят поиском пропитания, потом полз по наре. Мозг включил защитную реакцию, гоня прочь мысли о моём отряде, о тех людях, которые мне доверились. И вот теперь один из них Смотрит на меня с немым укором и вопросом, ясно читающимся в остекленевших глазах. «Почему? За что?» «Блайз, проводник, охотившийся на нас туристов, отпущенный мной из великодушия, поставившийся под гнев воронов, уведя нас из Эллизиума, и под огонь импульсника, когда бойцы этих самых воронов достали нас в Лимбе. Человек, ради которого я рискнул башкой, умер, стал носителем инопланетного паразита и согласился на участие в самоубийственном турнире». Человек, который в ответ не раз спасал меня, готовый идти со мной до последнего и бесславно погибший в шаге от спасения. Я уже не знаю, почему ему грезились пираты, о каком гражданском судне шла речь в его бреду и за какие грехи сталкер оказался на рапсодии. Не выпей больше с ним за столом в лагере, не вытащи из очередной задницы, который сталгер врезал с завидным постоянством. Зато отомщу. Холодная, как сама смерть, мысль моментально отрезвила разум и разогнала эмоции, оставив лишь самое необходимое — злость, гнев, ненависть. Да, этого топлива мне хватит, чтобы успеть добраться до Элизиума, отыскать там слая, диса и грёбаного корпората, и выбить из них всё дерьмо. Однако прежде придётся подумать и о другом топливе, том, что питает тело, не душу. Ибо пока я не оттажу Русь как следует, никакой о месте и речи быть не может. А значит... Простите, парни. Проговорил я и отодвинул тело Блайза в сторону, чтобы дотянуться до лямки рюкзака, надетого на один из трупов. «Рюкзак — это хорошо, это, вероятно, еда. А еда — это силы, такие необходимые для того, чтобы выбраться отсюда. Извини, друг». Я рванул рюкзак, высвободил его из-под тела и, расстегнув клапан, запустил руку внутрь. «Но должно же мне повести хотя бы в такой малости».